Глава двадцатая. Но на этом раздача плюшек не закончилась. Что касается участников конфликта, которые не были подстрекателями и инициаторами драки, ваши раны залечат, однако и вы получите наказание. Три дня в архиве библиотеки. Вообще-то в конфликте всегда участвуют двое, так мама говорила. Не бывает одного виноватого, но у кого-то степень вины меньше или больше. Я не могу сказать, что недовольна решением. Лидер обязан быть безупречным и сдерживать членов своей команды от необдуманных поступков. А я не справилась. Как бы ни бесила меня Аэлья, я не должна была распалять ее еще больше. А потому спокойно приняла факт трехдневной отработки в библиотечном архиве. Чую время заберут у сна. М-да. Вам понятна суть наказания? М да Хором ответил народ, а я промолчала, И это не прошло незамеченным. Леди Мариэлла, мне понятно наказание для меня и отчасти для тех, кто был зачинщиком, но но что означает быть мишенью, насколько опасно для жизни и здоровья, И справедливо ли подвергать ребят такому наказанию? Лорд Танмарат хмыкнул. Ранее вы согласились со степенью наказания, мягко отบрил Ленарт. Поверьте, данные методы применяются не впервые. И еще никто не погиб. Ну, не знаю, достаточно вспомнить договор с Академией. «Зачинщики-драчуны, марш в раздевалку», – зычно потребовал куратор. «Остальные за мной». «Все, кроме леди Марьеллы», – вдруг заявил Лейнард. «Ее ранами займусь лично». «Хорошо». Декан кивнул и повел студентов прочь от входа на полигон. «Черт, не хочу оставаться наедине с Лурдом». Впрочем, не совсем наедине, а Илья уходить не торопилась. «Вы не слышали, что сказал куратор, леди Терглоудак?» Холодно поинтересовался ее жених. «Простите, я думала...» «Ваше поведение мы обсудим позже». «Прошу прощения». А Илья резко развернулась и помчалась в сторону раздевалок. «Я осталась с патроном и новым преподавателем. Ненадолго, потому что Лейнард осторожно взял меня за локоть и куда-то повел». В этой части владения лекарей. На полигоне часто случаются мелкие травмы, ожоги, разбитые носы и коленки, а первую помощь может оказать любой. Тем более здесь есть всё, что может понадобиться. Вот, значит, куда повёл всех куратор. И Лейнар тащит меня туда же, разве что в другой кабинет. М да, не миновать разговора с глазу на глаз. Надеюсь, не начнёт предъявлять мне претензии за свою невоспитанную невесту. Он-то просил быть с ней вежливой, а я и фингал поставила. Такой вот оксюмарон. «Проходите, леди Марина, присаживайтесь». Подчинилась, мимоходом отметив, что назвал меня земным именем. Уютное помещение со множеством полочек, шкафчиков и стеллажей напомнило медкабинет в школе, разве что было попросторнее и намного светлее. К тому же тут витала магия. Все эти колбочки, баночки, флакончики – Фанили заключённой в них энергии. Я дружила с нашей школьной медсестрой, и на миг показалось, что вот сейчас зайдёт Арина Владимировна и, как всегда, ласково мне улыбнётся. «Снимите плащ», — велел Лейнард, — «обработаю ваши руки». Лорд Крофей справился, но недостаточно эффективно. «Откуда вы знаете, что именно он занимался ожогами?» — удивилась. «Не знал, но предположил» потому что в вашей команде только он знает достаточно лекарских приемов и успешно их применяет. Он не говорил об этом. Еще успеет похвастаться. Лейнард тепло улыбнулся своим мыслям. Какой же он все-таки красивый, особенно когда занят делом или о чем-то думает, позабыв, что не один. Сейчас вон над колбочкой колдует, аккуратно отмеряет капли, чуть ли не поглаживает стекло. Зелье варенье? Моя вторая специализация вдруг сообщил он. Точнее, яды и их нейтрализация. Но поскольку зельеварение тесно связано с лекарским делом, можно сказать, что у меня три специализации. А первая я боевой маклези. Понятно. Что ещё тут скажешь? Закономерно, наверное, учитывая, с какой лёгкостью он помог мне тогда во время ритуала. И неудивительно, что куратор слушает Леонарда. Всё же это ученик его факультета, почти архмастер. Но мне быть боевым магом не хотелось ни капельки, хотя я вообще не знаю, кем бы хотелось стать. Я должен поблагодарить вас и извиниться». «Извиниться? Если с благодарностью более-менее понятно, я не поспособствовала тому, чтобы его зазноба вылетела из академии, то по поводу извинений возникли вопросы». Я был неправ, требуя от вас уважительного отношения к своей невесте. Вы из-за нашей связи тоже в непростой ситуации. Я подумал о ее чувствах и совершенно забыл о ваших. Я ошарашенно подвисла. Мне жаль, что леди Терглоудак не сумела справиться с ревностью и завистью. Обещаю, что впредь подобного не повторится, и леди будет держать свои чувства под контролем. Простите, Лейна... Начала я осеклась неправильная форма обращения фамильярничать мне не позволяли лорд ндарак а почему вы сделали такие выводы я о зависти и ревности в тот момент когда блондинка на меня кинулась мне не показалось что это от ревности скорее просто от злости ну и потому что аргументы кончились и ответить ей было нечем странная девица пусть я и не жила в этом мире но растут статус играет высокую роль Значит, всё ничуть не лучше, чем при королевских дворах на земле. Гадюшник. Понятно, что в России давно нет монархии, но книги-то я читала и фильмы смотрела. Столько интриг, поклёпов, доносов, сломанных судеб. Да девочка просто обязана научиться себя защищать. Если не кулаками, так словесно, чтобы никакая мимо проходящая мымра не осталась без сладкого, получив под видом любезности ответную гадость и не смела больше и рта раскрыть. Алья так не может, и дело не в отличиях миров. Достаточно вспомнить, как красиво Леонард Лорда Танкартанса на место поставил, когда тот меня обидел. Потому что вестник фиксирует самые яркие эмоции в момент нарушения. Вестник не поняла. Леонард кивнул и нахмурился. Когда леди Аэлия напала на вас, она испытывала ревность и зависть. И вам совсем не интересно, что именно вызвало такие чувства? Ведь я тоже была неосторожна в словах. За эти несколько дней я уже успел сделать выводы леди Марина. Не скрою, с невестой знаком недавно, и тесно общаться нам не доводилось. Но это не значит, что я не стану ее защищать, даже если она не права. И уж тем более не считаю правильным обсуждать леди за ее спиной. Думаю, мы сами разберемся в наших отношениях, без посторонних. Тонкий такой намек. «Вообще правильное поведение настоящего мужика стоит горой за свою женщину, чтобы она не натворила. Вот только эта гадюка такого мужика недостойна». Я вздохнула и не стала лезть к Лейнарду в душу. В конце концов, даже мне уже понятно, что брак договорной. «Прошу прощения, вы могли решить, что я был резок в словах?» «Нет, ничего такого не думала. Пожала плечами, вот уж кому впору завидовать» так это аэля а не мне и почему опять не о том думаю готова лейард сболтал колбочку и подошел ко мне больно не будет я и не боюсь улыбнулась ему сложно было удержаться особенно когда со мной чуть ли не как с ребенком разговаривают а дальше началось настоящее священное действие думала лейард смажет мне кожу приготовленной смесью Но вместо этого он призвал свой туман, который заклубился над колбочкой, втянулся в нее и выполз из емкости, полностью ту опустошив. И только тогда потянулся к моим пострадавшим от светлой магии рукам. «Нам в какой-то мере повезло», – выдохнул лорд. «В чем повезло? Не будет конфликта энергии. Наша связь поможет залечить ожоги так, что не останется никаких шрамов, только воспоминания», – пояснил он и вдруг добавил у вас очень нежная кожа э ну да я засмущалась хотя казалось бы отчего тоже мне юный пикапер ещек большими глазами восхитился и спросил мне нужен лезять моей маме жаль не спросит я под такого не отказалась феликс рассмеялся черт ей забыла что теперь не одна а ему доступны все мои мысли и чувства извини если ты стесняешься толку-то стесняться. Ты часть меня. Ничего не могу поделать со своей симпатией. Он связан обязательствами. Это я помню», — отвесила и вздрогнула всем телом. «Всё же странное чувство, когда тебя касается чужая магия. И туман такой удивительный, одновременно тёплый и холодный и бодрящий». «Небольшой побочный эффект», — успокоил Лейнард. «Немного подзарядил вас своей энергией». «И чем мне это грозит?» Распахнула веки. Оказывается, общаясь с силами машинально закрыла глаза. «Ничем плохим. Просто в вас бурлит энергия, и нужно будет её выплеснуть. Учитывая, чем вы сейчас будете заниматься, справитесь довольно быстро». «Ах да, физкультура». «Спасибо», пробормотала, когда Лейнард отозвал свой туман. Сразу стало как-то неуютно. Едва не потянулась к его рукам, но вовремя себя одёрнула. «Да уж, имей совесть, Риша. Хватит придумывать небылицы и желать того, чего быть не может». «Я прибавил к вашим кристаллам столько же», неожиданно сообщил Лейнард. «Что, простите?» Показалось, я ослышалась. «Это моя благодарность. Я не сомневался, что вы не станете подавать жалобу, и решил отблагодарить тем, что, возможно, для вас имеет куда большее значение». В горле встал ком, и я отвернулась от мужчины. Значит, мама получит не четыре, а восемь кристаллов маниара. Так запросто отдал мне четыре кристалла. Благодарность. Надо же. Мне бы спасибо сказать и порадоваться, но почему-то хотелось плакать. Понимаю, что вас сейчас переполняют чувства. Но лечение окончено, и вас ждет преподаватель. Это он так неловкий момент пытается побыстрее замять. Резко повернулась к Лейнарду, чтобы посмотреть в глаза. Чтобы просто понять, он издевается или считает обычной такую форму благодарности. То ли откупился, то ли ещё чёрт знает, что такое. Уже хотела заносчиво сказать, что мне такая благодарность не нужна, и он может забрать свои подачки, но осеклась. И как дура уставилась на Лурда. Дура, потому что он ничего такого не делал. По-особому не смотрел стоял напротив и как-то понимающе улыбался. «Я помню, вы очень гордая», произнес так, словно это многое объясняло. «А еще знаю, что тот единственный кристалл, который оставили себе, вы поделили на всех, и я надеюсь, что леди Аэлья оправдает ваши ожидания». И я сдулась. Не ругаться не хотелось, не что-то доказывать, потому что фраза «Аэлья оправдает ваши ожидания» Это как две черты крест-накрест. Я его не интересую. Никак. Разве как человек, который может что-то дать его невесте? Как личностный пример? Не знаю. Запуталась. И распутываться не хочу. Мне горько и обидно. Хотя это неправильно. Мы никто друг другу. Но если не считать, что я его должница. Вы правы. Мне нужно идти. И как бы там ни было, я благодарна вам за кристаллы. «Здоровье мамы для меня очень важно». «Надеюсь, леди тер арк сумеет вернуть своего Илами», только и сказал Лейнард. «Я тоже. До свидания». Натянула плащ и пошла прочь из комнаты. Откуда-то точно знала, что лорд еще останется. Может, пометку какую сделать в журнале. Не зря здесь письменный стол и папки. Наверняка ведется учет снадобий и сколько потрачено, и кому помощь оказана». «До свидания», — донеслось до меня, когда я уже сделала шаг за порог. Стоя у ворот полигона, думала выплюну не только легкие, но и вообще все, что внутри. С утра так худо не было, хотя за отведенные два часа занятий мы только и делали, что бегали-ходили, опять бегали-ходили, правильно дышали, разводя руки, и снова бегали. Архмастер Дормю оказался тем еще троллем, не зеленым, а большим. А как в сети, человеком, стремящимся укусить словами подколось и поржать над неудачными попытками. Его саркастичные замечания порой и у меня улыбку вызывали, но всё равно было не особо приятно. Меня он вообще обозвал сираконожкой, у которой все ноги в разные стороны тянут, вот-вот разорвёт. После такой-то тренировки завтрак прошёл как в тумане. Даже не сразу сообразила, что наша блондинка, которая явно намеревалась носдрать за столом, Жрала за семерых и трижды ходила за добавкой к старшим. Вернее, она строила глазки студентам. И те, сжалившись, делились с ней вкусняшками. Позорище. Ведь повара на раздаче особо голодным спокойно давали вторую порцию, правда, не те кондитерские изделия, что выклянчивала Аэлья, но тем не менее. А уж когда лекции начались, я испугалась, что всё, дело труба, потому что поток новой информации был колоссальным, Интересным, но совершенно неусвояемым, если что и понимала, то с пятого на десятое, и память Ламеи пока не особо помогала. По словам Феликса, мне просто следовало немного побыть в тишине, чтобы все обдумать, осмыслить, утрясти в голове, потом уже легче будет, и я склонна была ему верить. Пока же отчетливо запомнила, что высших миров десять, средних не существует, зато низших – по горлышка то есть очень и очень много. И все они объединены тремя спиралями. Правда, так и не поняла, каким образом три спирали проходят через все миры, если в Тантерайте они имеют конечную точку, а высших миров 10 и значит Тантерайт ни черта не особенный. Но надеюсь разобраться с этим позже, когда схлынут эмоции от первого учебного дня. Сейчас же закончилась магическая тренировка, призванная раскачать наш резерв до максимума. И нет, нам не разрешали прибегать к слиянию хранителя с его илами как, собственное называлось превращение меня в большую красивую черную птичку. Мы лишь призывали туман и делали странные упражнения, которые не походили ни на что виденное прежде. То скакали на одной ноге, бешено вдыхая и выдыхая воздух, то стояли на месте, пытаясь вывернуть руки под немыслимым углом. При этом нельзя было забывать о своем тумане, который приходилось концентрировать в определенной дозировки Когда лихорадочно скачем, поток должен быть мизерным и литься тоненькой струйкой. А стоя на месте, следует прямо невероятные клубы выталкивать. Жаль, на практике получалось наоборот. При скачке тумана столько, что хоть половником черпай. А если стоишь, с трудом дается даже тонюсенькая струйка, если не капельки, и то не всегда. Но теперь я стояла не у своей площадки. А там, где тренировалась провинившаяся двойка. На полигоне под номером десять. Торчала здесь, чтобы забрать Аэлью. Заходить внутрь запретили не только мне. Лидер команды родственника Крофея тоже стоял в сторонке, мужественно делая вид, что у него ничего не болит. Хорохорился передо мной. Позер несчастный. Я же видела, что ему тоже плохо. Да и черт с ним. Меня куда больше интересовало, в каком виде вернется Аэлья. «Спасибо родственникам Крофея, которые просветили его, а он нас, что значит быть мишенью». Собственно, и по названию понятно, что ничего приятного. Но вместе с тем интересно, потому что это игра под названием «Флэрбол». Всего участвуют пять команд. Число игроков в них варьируется от семи до десяти человек. На соревнования выставляют одинаковое количество, чтобы все участники были в равном положении». Но на тренировочных матчах может быть и разброс. Так вот, каждой команде присвоен цвет, и она обязана бить магией по заданным точкам только своего цвета, в противном случае очки не засчитываются. В каждой команде есть защитники, вышибалы, навигатор и мишени, задачей которых являются перемещение по полю на шпигованному ловушками и подпитка магии специальных резервуаров маяков, отмеченных цветом команды. Как только мишень перестаёт двигаться, её могут заблокировать магией, могут истощить её резервы, как физические, так и магические, и игра прекращается. Выходит, мишень петляет как заяц по полю, убегает противников, которые могут пнуть её магией и создать ловушку, из которой она физически выбраться не сможет. Придётся ждать помощи от защитников и вышибал, которые обязаны не только устраивать каверзы противнику, но и мишень из таких ловушек выручать пока мишень совсем не истощится. Поэтому я примерно представляла, в каком состоянии увижу Аэлью. Вряд ли ей, с её магическим резервом, позволят упасть в обморок или как-то откосить от игры. Команда приведёт блондинку в чувство и заставит скакать по полю, активируя маяки. Причём, чем больше магии требуется для их активации, тем больше очков присуждается команде. Я не ошиблась. Аэлья не шла, ползла. Реально ползла к воротам, и никто из студентов, резво выходящих с полигона, не пытался ей помочь. А мне на полигон заходить нельзя, только смотреть, пока наша многострадальная звезда не вывалится за ворота. Глядя на эту картину, я кусала губы и мысленно подбадривала блондинку. Какой бы занущевой дурой она ни была, наказали её качественно. Мне даже никаких суперзнаний не надо, и так вижу, что её магический резерв пуст, а физических сил едва хватает, чтобы ползти. Страшно смотреть. И опустим момент, что одежда на Аэлье порвана, сама она грязнющая, и помимо фингала на ней тьма других синяков и ранок. Выглядела она жалко. Лейнард жесток. Пока размышляла, показался второй наказанный, лорд Ларфейтан Ракхаран. Он не полз, оплелся, даже чуть опередил Аэлью, но у ворот рухнул, как подкошенный и больше подняться не смог, хотя совершенно точно был в сознании. «Дыра, всё побери!» высказался лидер его команды, и я была с ним солидарна. Хотела уже плюнуть на запреты и идти помогать ребятам, как Аэлья ошеломила меня странным поступком. Для неё странным. Мало того, что подползла к парню, так ещё начала неумело помогать подняться. И самой-то сил едва хватало, но она упорно тащила его к воротам. Со стороны выглядела, словно муравей крокозила прет. Но ведь тащила. Беру свои слова о жестокости обратно. Лейнард гениален. Всего три часа в роли мишени. И такой результат? Конечно, рано еще делать выводы. Но все же. Мы с лидером Ларфея или дыхание, глядя, как Элья тянет парня за ворота. Вот его макушка показалась за чертой. Вот часть плеча. И все. Блондинка выдохлась и буквально повалилась на бедолагу, а тут даже на стон сил не нашел трындец переглянувшись с невольным товарищем по несчастью кинулись к ним ну а что часть тела же за воротами полигона вот за нее и вытащим ребят не нарушив запрета главное чтоб аэля уцепилась за ларфея на это у нее уума хватило апомнница не успела как мы оказались на земле я валялась в обнимку с блондинкой а ларфей со своим лидером «Леди Марина!» – провыла Аэлья, вцепляясь в меня репейником. «Леди!» Только вблизи рассмотрела ее опухшее лицо. Судя по нему, девушке досталась оплеуха и ни одна. Ничего себе игра! Мысленно присвистнула, не знаю почему, но Аэлью явно использовали как боксерскую грушу. Качественно ее отмудохали. «Я... я...» Заходясь в судорожном рыдании, выдохнула Аэлья. «Дура!» «Ого!» Кажется, начинаю понимать, почему забирать ребят разрешили только лидерам. После произошедшего с ними на полигоне, те своих вождей как родных встречают. Да и потом устанавливается эмоциональная связь. Ларфей вон даже всхлипывает. Машинально притянула к себе Аэлью, позволяя выплакаться. Как-то само получилось, что я обнимала её и гладила по спине. «Бедняжка». Да, ее было жалко. Еще неизвестно в каком состоянии сама бы с этого полигона выползла. Лишь бы сегодняшнее представление боком не вышло. С одной стороны, решение было принято студенческим дисциплинарным комитетом, а с другой – отдал распоряжение Лейнард. Не уверена, что я не стала бы ненавидеть его, устроен мне такую стрессовую ситуацию. И хочется верить, что психика леди не пострадает, Всё же то ещё приключение. И надо как-то убираться отсюда, как минимум в душевую, как максимум домой. «Сегодня вам запрещено пользоваться услугами лекарей», раздалось над головой, скинула голову и встретилась со спокойным взглядом куратора. «Не слишком ли?» «Ребята сполна получили наказание. Решения дисциплинарного комитета не обсуждаются. «Хорошо, к лекарям нельзя», «А команда может оказать помощь?» Лорд Тан Марат хмыкнул. «На это запрета не было». «Ладно, уже легче. Но вот вопрос. Как я девушку на себе дотащу? Помогу вам доставить членов ваших подгрупп в жилой бокс? Но это только сегодня. В следующий раз, если он будет. Вы должны справляться самостоятельно». Словно прочитав мои мысли, произнес архмастер. Облегченно выдохнула. И на том спасибо. Куратор помог нам добраться до жилого бокса, а там уже встречали ребята, в шесть рук попытавшиеся оторвать от меня блондинку. Она ко мне намертво прицепилась, но не могла же я её на этаж на руках занести. Крафей с трудом, но смог забрать у меня Аэлью и ловко понёс к нам в комнаты. Он осмотрел её, немного подлечил лицо. Не так, что мигом всё прошло, но опухлость исчезла. Заодно пообещал выдать мази, рано заживляющую и для снятия напряжения мышц. Нам с Ламеей предстояло другое развлечение – искупать не очень вменяемую девицу. Худо-бедно справились, как и с тем, чтобы всю её обмазать. Но засыпать в одиночку блондинка на наотрез отказалась. Опять ухватилась за меня так, что синяки на запястьях останутся. Это могло стать проблемой. Большой. что руководству академии якалось. Спустя полтора часа я всё-таки выползла от Аэльи, сил ни на что не было. Радовала, что свою отработку я начну завтра, впрочем, как и Аэлья. А ещё нам пока ничего не задают, так как эту неделю у нас идёт знакомство с предметами. Раньше мечтала, что стану играть во флайербол, пробурчала Ламея, усаживая меня за стол на кухне. Но сейчас не уверена, что игра стоит того. «Стоит», — хмыкнул Шалрай. Просто готовятся к ней постепенно, они окунаются с головой в полноценную схватку в связке с сильнейшими командами. Я слышал, что сегодня сражались лучшие команды первой и второй ступеней. Часу-часу не легче. Представляю, как их участники обрадовались, когда вместо их мишени им подсунули неподготовленных нулевиков, да еще с гонором. Так-то оно так. Но ведь жалко ее. Выдохнуло и благодарно посмотрела на Гекхара. Братец подсунул мне дымящуюся кружку с чаем и криво нарезанный бутерброд. «Спасибо, ребята!» «Готовьтесь, сегодня никто спать не будет», мрачно возвестил Крофей, заходя на кухню. Наши с ним мысли были созвучны, а Илья – девушка избалованная, нежная, и сегодняшнее испытание тут еще удар по детской психике. Как минимум кошмары ее замучают а как максимум, поинтересовалась невесело. Боль не даст спать. Со вторым проще, вдруг заявила Ламея. Придется только дождаться нового дня, хотя бы его первого часа, чтобы леди Морель могла обратиться к лекарям. А с кошмарами сложнее. Будем надеяться на лучшее, подытожила я и в один присест приготовила бутерброд. Спустя полчаса обрела в спальню, понимая, что на общение с Лами сил уже нет, Но Феликс не настаивал, наоборот, ворковал какую-то мелодию, чтобы быстрее заснула. Кажется, я отключилась, едва накрывшись одеялом. Крофей как в воду глядел. Вскоре меня подбросила на кровати от истошного девичьего крика. «Трындец!» – выдохнула я, понимая, что спать сегодня точно не буду. Накинула халат, мимоходом отправила досыпать выскочившую из комнаты ламею. Нечего всей толпой у Аэльи торчать. Пусть хоть кто-то выспится. Тоже озвучила и парням, столпившимся у дверей в комнату блондинки. Спать! Рыкнула я и юркнула Каэлье. Судьба у меня, видать, такая. Нянчиться с идиотками. Ладно, прорвёмся.